Глава 28. Я толкнула дверь кафе, и в ушах у меня зазвенело от гомона, собравшейся там публики. Первым делом поспешила в уборную, где отмыла руки, усердно натирая их мылом и выковыривая грязь из-под ногтей. Приведя себя в порядок, я подошла к стойке и заказала чашку чая и булочку с корицей, проигнорировав раздраженный взгляд девушки, обслуживавшей посетителей. «Должно быть, я выглядела какой-то бродяжкой, но мне было все равно». Булочку подогреть? спросила она, скинув подбородок и глядя куда-то в сторону. Нет, спасибо, отказалась я. Девушка положила булочку на салфетку и подтолкнула ее ко мне щипцами. Словно голодавшее животное, я вонзила зубы в пышную выпечку и отхватила изрядный кусок. И тут грянул громкий, нестройный хор. С днем рождения! С днем рождения! Чуть не подавилась. Но, бинго! Покрутив головой, я заметила группу седых посетителей, в основном женщин, в дальнем углу кафе. Там же висела яркая красная перетяжка со столетием. Молодая женщина, державшая в руках торт с одной-единственной свечкой, опускала угощение на стол, вокруг которого собралась пожилая компания. Значит, Эллен исполнилось сто лет. Я умела свою булочку и запила ее чаем. И то, и другое на вкус было как бумага. Параллельно я частенько поглядывала в сторону дальней части кафе. Примерно каждые несколько минут кто-то из гостей покидал вечеринку. Иногда это была какая-нибудь пара старушек, державших друг дружку за локоток, чтобы было легче идти. Иногда кто-то в одиночку, шаркая через все кафе, направлялся к выходу. Стиль всей этой публики определяли фетровые шляпы, удобные лоферы, юбки с чулками или шерстяные брюки. Все гости вечеринки выглядели довольно старыми и годились мне в дедушке и бабушке, а то и в прабабушке и прадедушке. Компания постепенно рассасывалась. Когда практически все гости разошлись, я, наконец, отважилась подойти. Увидев старушку в современном электрическом кресле-коляске, я сразу поняла, что это Эйлин. Она была старше всех, кого я сегодня здесь видела. Рядом с ней дежурила сравнительно молодая женщина. Та самая, что держала торт. Медсестра, дочка, внучка. Последние две гости вечеринки трясущимися руками натягивали шерстяные кофты и пытались встать из-за стола. «Простите», — обратилась я к молодой женщине. Она отошла от стола и приблизилась ко мне. Я одарила ее теплой улыбкой, хотя ужасно нервничала. Указала жестом на Эйлен и спросила. «Это леди, которая сегодня исполняется сто лет?» Женщина улыбнулась мне. «Да, невероятно, правда. Трудно представить, что мы отважились выпустить ее». Но что не сделаешь для человека, которому исполняется сто лет? Она все еще полна сил, как никто другой, уж поверьте. «Выпустить?» — переспросила я, рисуя воображение, какую-то клетку. Моя собеседница рассмеялась. Звучит жутковато, да. Я имею в виду, выпустили из дома. Эйлин хотела отпраздновать свой день рождения именно здесь, потому что она открыла это кафе лет 65 назад. Ясное дело, в те времена это был ресторан. «Правда?» «Поразительно». Я тут подумала, что если мне присесть и немного поболтать с ней. Поздравить ее с днем рождения. Вы не против? Не каждый день встречаешь человека, дожившего до ста лет. Пожалуйста, она любит молодежь. Женщина пропустила меня к Элен и жестом показала, чтобы я села с ней рядом. «Я только сбегаю в туалет, сейчас вернусь», — шепнула она мне на ухо. Эйлен склонила голову в мою сторону. «Кто там?» — раздался ее сиплый и слабый голос. Глаза у нее были затянуты белесой пленкой, а на макушке пушились редкие седые волосы. Но вот нос был по-прежнему прямым и идеальным. Кажется, единственной частью ее облика, оставшейся нетронутой временем. «Меня зовут Джорджейна Саттерленд», — ответила я. «С днем рождения, Эллен». Улыбка тронула уголки ее увядших губ. «Спасибо. Вы намного забавно говорите. Откуда вы?» «Из «А-а-а» произнесла она, повернув голову в мою сторону. Ее невидящие глаза оставались неподвижны, а одно веко было и вовсе полузакрыто. «Мои родственники переехали в Канаду после войны, но сама я там ни разу не бывала». Эллин говорила с сильным акцентом, и мне пришлось постараться, чтобы разобрать ее слова. «Даже если живешь целый век, все равно времени никогда не хватает». «Скажите» начала я, облизнув губы. «Могу ли я спросить вас о чем-то личном?» «Буду только рада», — откликнулась она. «Сейчас мне уже никто не задает личных вопросов. Только однажды в день моего девяносто пятилетия один журналист пришел поговорить со мной. С тех пор я ни у кого не вызывала особого интереса. Спрашивайте». Я откашлялась. «Вы были замужем за человеком по имени Кормак Обрайен? Эйлен не ответила, даже не моргнула. Мне не удалось разглядеть никаких эмоций в ее слепых глазах. Она словно превратилась в восковую фигуру. Мое сердце заколотилось. «Мэм? Эйлен?» «Откуда вы знаете это имя?» Ее слабый голос стал таким тихим, что мне пришлось наклониться к ней совсем близко. «Ну...» Я наткнулась на него в дневнике моей родственницы, и там же нашла имя Эйлен... И предположила, что речь, возможно, шла о вас. Что за родственница, кого вы имеете в виду? Голос старушки дрогнул, но испуганной она не казалась. Майлис, шти, Сказала я несколько путая с произношения, но не сводя глаз с лица Эйлен. Ох! Она вздохнула и коснулась губ трясущейся рукой. Штюарт! Произнесла она фамилию практически как стюарт. Я не слышала этого имени уже. Не знаю, как давно. Бедная, бедная женщина. «Вы знали ее?» Из туалета вернулась спутница Эллин. «Я должна отвезти Эллин домой, она быстро устает», — сказала женщина. «Ой», — расстроилась я, не в силах заставить себя подняться со стола, и уже начала обдумывать, как задержать Элин еще на некоторое время, когда она заговорила сама. «Подожди, Сара». «Дай нам еще несколько минут. Со мной все в порядке. Не могла бы ты оставить нас наедине?» Сара удивилась и бросила на меня настороженный взгляд. «Конечно, тогда я подожду у стойки». «Спасибо», — сказала я с облегчением и снова переключила все свое внимание на Эйлен. «Я не очень хорошо ее знала», — продолжила она. «Но когда я была совсем юной, все знали о Майлис». Она пропала без вести. Уверена, вы и сами знаете это. Да. Знала ли Эллен о причине ее исчезновения? Как минимум, она не могла не знать о том, что стало поводом личной драмы Мэллис. Она покончила с собой, бедняжка. Так говорят. Мне не очень хотелось спрашивать ее обо всем прямо. Разве честно с моей стороны ворошить прошлое этой очень пожилой женщины? Однако мне не пришлось. Эллен приоткрыла его сама. «Майлис должна была выйти замуж за Кормака». Раздался ее слабый голос. «За вашего мужа?» — уточнила я. «Нет, мы с Кормаком так и не поженились, хотя собирались. Он умер прежде, чем мы успели осуществить наше намерение. Это очень старая история. Раньше я не могла ее рассказать, но сейчас кажется, что все это произошло с кем-то другим. Так давно это было». В те времена девушка не могла забеременеть до вступления в брак. Это было непозволительно. Сейчас все иначе. Но тогда, обнаружив, что беременна, я была совершенно растеряна. Ведь Оуин как раз погиб в политической стычке. Я не могла рассказать об этом родителям. Никому не могла рассказать, кроме Кормака. «Оуин?» — переспросил я, поскочив на месте. «Да, мой тогдашний жених — брат Кормака». «Стоп! Что?» «Так это не был ребенок Кормака?» От смеха Эллин закашлялась. «Боже, нет! Я не питала Кормаку никакого такого интереса, и он ко мне тоже. Мы были друзьями. Просто он был единственным помимо Оуэна, кто знал о ребенке. И когда Оуэна убили...» «Кормаку пришлось вмешаться, он решил жениться на вас. Закончила я за Эллен, и по спине у меня побежали мурашки. Но он любил Майлис» спросил я, пристально вглядываясь в морщинистое лицо старушки и ее невидящие глаза. «О, да», — ответила Эйлен, — «очень сильно. Он готов был умереть за нее. Но в те времена долг перед семьей был куда важнее любви». После смерти Оуэна Кормак разорвал помолвку Майлис, «Чтобы жениться на мне, он хотел, чтобы у ребенка его брата был отец» и, кроме того, пытался защитить меня от позора. «А что случилось с Кормаком?» «Видите черную сумочку где-то поблизости?» — спросила Эллен, подняв руку. «Я посмотрел на скамейки позади нее». «Да, она здесь». «Там внутри бумажник, откройте его». Странно было, конечно, рыться в сумке слепой старушки, но я послушно достала оттуда черный бумажник. «Что в нем нужно найти?» «Там посередине». Путь осторожная бумага старая и хрупкая. В центре бумажника я обнаружила карман. В нем под пластиковой защитной пленкой оказался сложенный лист пожелтевшей бумаги. «Я храню и ношу с собой эту статью уже больше шестидесяти лет», — пояснила Эллин. в память о Кормаке. «Меня до глубины души потрясло, что такой хороший человек, как он, мог закончить свои дни таким ужасным образом». Ему не следовало покупать это поместье. Поместье. Еще один фрагмент головоломки встал на место, и когда я осознал это, будто чей-то ледяной палец скользнул вдоль моего позвоночника. «Кормак О'Брайен. Участок у Брайенов. Брэндон, отец Джашера. Он купил поместье у Брайенов, стал его нынешним владельцем. И, похоже, вместе с ним он также унаследовал несколько ужасных летучих мышей. Кошмар какой!» Стараясь ничем не показать свое потрясение, я осторожно разворачивала статью. Еще одна газетная вырезка. Моя жизнь стала каким-то центром обработки полуистлевших газетных заметок. Черно-белая фотография в заголовке статьи заставила меня затаить дыхание. Мумифицированное тело лежало ничком на земле, с вытянутой над головой рукой, которая настолько высохла, что была не толще кости, а кисти пальца походили на скрученные когти. С одной стороны, тело окружало ряд мертвых растений, словно выкопанных из заброшенного сада. Заголовок гласил «Гарда озадачена высохшим телом на заднем дворе». «Это Кормак? прошептала я и прочистила горло. «Не понимаю, как такое возможно в Ирландии? В смысле, он...» Я одернула себя, чтобы не сказать, как он похож на мумию, вытащенную из египетской гробницы. «Он весь высох», — подхватила Эйленд. Я потеряла зрение, но в своем воображении все еще вижу этот образ. Это действительно невозможно в таком влажном климате, как в Ирландии. И тем более невероятно, что подобное произошло за один день. Говорю вам все дело в самой земле. Она остановилась и затем добавила шепотом. «Проклятой земля". «За один день?» — повторила я и моргнула. «Что вы имеете в виду?» Я взглянула на статью в поисках даты. Там стояла 6 марта 1935 года. За день до того, как была сделана фотография, Кормака видели живым и здоровым. Как минимум, человек 12. Понимаете теперь, почему это стало главной загадкой в Анаколоу? А может, даже и во всей Ирландии? Это случилось в его поместье? Прямо в саду? Эллен кивнула. «Дом О'Брайенов», — проговорила я, образ призрачных, будто из дыма сотканных летучих мышей, вылетающих из тела Брэндона, с рокотом пронесся в моем сознании, словно грузовик, груженный камнями. У меня задрожали руки. «Плохая энергия», — сказала тогда Фейт. Я снова посмотрела на фотографию мумифицированного тела, на иссохшие губы, из-под которых виднелись зубы. Сердце мое заколотилось. Это было нечто гораздо более страшное, чем просто плохая энергия. «Не возражаете, если я сфотографирую эту заметку?» — спросила я Эллин. «Нет, не возражаю», — ответила она. «Многие ее фотографировали. В основном, конечно, журналисты. Много раз за все эти годы». «Спасибо». Я достала телефон, расправила статью на столе, навела на нее камеру, поймала фокус и сделала снимок затем сложила заметку и брала ее обратно в бумажник. «Эллен, спасибо, что поговорили со мной. Все, отпускаю вас домой, отдыхайте». Она кивнула. «Мне было приятно поговорить с тобой, Джорджейна. С днем рождения тебя, Эллен». С этими словами я положил руку на ее худенькое плечо, а она похлопала по ней своей сухой ладонью. Я поймала взгляд Сары. Она поднялась со стула стойки кафе и вернулась к нам. На ее лице читалось любопытство. «Спасибо вам. Я очень ценю, что вы дали мне возможность пообщаться с Эйлин, сказала я ей. Сара была открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Жав ее руку, я пулей вылетела из критерия. Сердце стучало, как сумасшедшее. Горло пересохло и горело. Перед глазами стоял образ костлявой руки Кормака, хватающий воздух.